Куда, к чему? Всё будет хорошо, и Ирина не умрёт. Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства. Но оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в баранку, почти стоял на педалях, выжимая невозможное из неприспособленной к таким гонкам Нивы. Сердце, под стать мотору, лихорадочно колотилось в моей груди, выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови отчаянное: "Господи, господи, господи!"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 Господи, отдай её Ирине. Господи, ты ведь любишь нас. Господи, не отнимай её у меня. Господи, я виноват перед ней. Господи, дай мне искупить мою вину. Господи, я хочу сделать её счастливой. Господи, верни мне её. Господи, исцели её. Господи, оживи её. Господи, спаси её. Господи, я люблю её. Господи, господи, господи.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 Я мгновенно разобрался на схеме вестибюле больницы, где находится реанимационное отделение. И спотыкаясь на стёртых лестничных ступеньках, мигом взлетел на третий этаж, не обращая внимания на несущие стены, в след из тошное: "туда нельзя, что вы делаете?". Едва не выбив дверь в реанимационное отделение своим ободранным об асфальт плечом, я ввалился туда. и сразу же наткнувшись на невысокого средних лет мужчину в зелёном хирургическом костюме под распахнутым белым халатом, шатшего мне навстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь, выпалил: "Ради Христа, не отключайте Миронова от аппаратов. Уже отключили". Я омертвел. Ноги предательски похолодели и обессилели. Не гигантским усилием воли удалось не упасть. Я опёрся рукой о стену. Вы её бывший муж. Это я разговаривал с вами по телефону. Консилиум врачей принял решение о прекращении искусственного поддержания функций жизнедеятельности организма ввиду полной безнадёжности реанимирования пациента. Спасти её было невозможно. Искренне сожалею. Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи. Пойдёмте со мной в перевязочную. Я тупо уставился на него. Спасибо, с господи. Где она?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 Я побрёл в указанном мне направлении. Около двери обшарпанного здания из серо-бурого силикатного кирпича действительно стояла покосившаяся деревянная скамейка, подпёртая с одной стороны заржавеной чугунной урной сталинского образца. Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеёнчатом фартуке поверх застиранного врачебного халата и с непонятным изبوгом уставилась на меня.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 И укройте меня, пожалуйста, мне холодно и стыдно быть голой. Вот так. Господи, помилуй. Она опять перекрестилась. Я вошёл, точнее, вскочил в Морг лишь на полминуты, опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалась полбольницы. Так ребило от белых халатов. На моих глазах, завёрнутую в какую-то простыню, слабо улыбающуюся Ирину перекладывали со стола на носилки, прилаживали ей под локоть капельницу, подсовывали что-то под голову и всё говорили, говорили, возбуждённо и словно на иностранном языке. Когда её приносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между белохалатниками и дотронулся до Ирининой чуть тёплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами. Ира, я люблю тебя. Бог услышал меня. Она тихо улыбнулась. По её глазам я понял, что она знает это и, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И ещё я понял, что она тоже меня любит. Меня оттолкнули.